Потом она поспешно поворачивается к доске и ставит на ней мелом три жирные точки, которые затем начинают соединять линиями в треугольник, так нажимая на мел, что с него сыплются мажущиеся чешуйки пыли. В слабой руке Марии отсутствует нужная твердость, и одна из сторон треугольника выходит кривой, так что приходится стереть половину ее мокрой тряпкой и рисовать снова. Единственная надежда Марии заключается в том, что Неведомое существо Антонина Романовна может разделить решение задачи на несколько этапов, из которых на долю Марии выпадет только первый, подготовительный. Но взглянув на учительницу по окончании своего труда, она понимает, что надежд нет. «Дальше, дальше», – нетерпеливо говорит Антонина Романовна, постукивая линейкой, заменяющей ей указку по глади стола. «Первое желание Марии – попроситься в туалет». Но оно настолько глупое и бесполезное, что она отказывается от него и решает отдаться своей судьбе. Нарисовав мелом по памяти списанные у Лены буквы, Мария начинает бессмысленно смотреть на чертеж, чуть морше брови. Размеряемая стуком линейки, тишина становится невыносимой. Мария незаметно вытирает вспотевшие пальцы, свободные от мела руки, о платье, готовясь к самому худшему. «Проведи красным медиану», — приказывает Антонина Романовна. Мария послушно находит на полочке красный мелок и рисует медиану. Она представляется ей длинной многоножкой, изготовленной волшебством из потускневшей, как пользованный пятак, красноватой меди, сквозь поверхностный слой которой все же прорывается неудержимый блеск. «Что теперь надо сделать?» – устало спрашивает учительница. «Что прежде всего?» Но Мария не знает ни что надо сделать прежде всего, ни что потом. Она смотрит на красную линию, разрезающую кровавой точностью черную материю доски, и тупая безнадежность парализует ее, располагая всего несколько мыслей Марии на быстро вращающемся цветном деревянном диске. «Площадь!» — слышит она сдавленный шепот Нади. «Найти площадь!» — машинально говорит Мария. «Площадь чего?» — осторожно спрашивает Антонина Романовна, вставая и подходя к окну. «Треугольника!» — отвечает Мария. «Чего же в самом деле еще?» «Правильно!» — соглашается учительница, глядя в окно на чирикающую листву. «Пиши!» Мария беспомощно оглядывается на Надю. S равно AB умножить на H разделить на 2, шепчет Надя, прикрывая рот рукой. Получается очень тихо, но острый слух Марии безошибочно выбирает формулу из шуршания постукивания и смешливого перешептывания. Мария пишет несколько мгновений, напрягая все силы, чтобы вспомнить, как рисуется буква H. Ей это удается, но не успевает она обрадоваться успеху, как Антонина Романовна отрывается от окна и делает шаг к доске. — Почему аж? Где у тебя аж? — строго спрашивает она, и Мария краснее дрожит, как осенний листик. — Что такое аж? Она стоит совсем рядом с Марией, и Надя не решается подсказать. «Дура — Дура! — отчетливо шепчет Лена Астахова. — Вот тупая. Губы Марии поджимаются и подергиваются, сдерживая плач. Все ее усилия направлены теперь на то, чтобы не дать слезам потечь из глаз, потому что это будет невообразимый позор. «Что такое аж?» – еще раз повторяет Антонина Романовна, глядя в лицо Марии. «Медиана», – робко отвечает Мария, используя свой последний шанс. «Садись, два». Антонина Романовна наклоняется к журналу и записывает туда двойку. Мария идет к своему месту, изо всех сил борясь с давящим на лицо ревом. Она плохо видит проход между партами, потому что слезы уже застилают ей глаза. Она берет с края парты дневник и несет его Антонине Романовне, открывая на ходу, но никак не может найти нужную страницу. Учительница умела перелистывать дневник и красиво расписывается под изящной двойкой. Ты почему Синицына ничего не учишь? Неси свое домашнее задание. Я забыла домашнюю тетрадь, с трудом выдавливая слова, чтобы не выпустить слезы, говорит Мария. Антонина Романовна ставит вторую двойку в клетку предыдущего дня, точно такую же, как первая. Мария вытирает рукой выступившие слезы. Она не забыла тетрадь, но соврала, потому что не сделала в домашнем задании две задачи из пяти. Теперь получилось еще хуже. «Как можно быть такой бестолковой, Синицына?» Вздыхает Антонина Романовна. «Я же сто раз объясняла формулу площади».